Порядочность, определение, наличие благородных принципов, проявление добросовестности, категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, этичность, принципиальность, авторитетность, респектабельность, чистоплотность в делах. Возможные причины, сильное чувство эмпатии. Взросление в среде, где ценились этика и честь. Образцы для подражания ставили на первое место долг и отечество. Связанное поведение. Верность. Персонаж говорит правду, когда его спрашивают. Персонаж отстаивает свои убеждения, даже если они непопулярны. не ожидая Персонаж отдаёт, не ожидая ничего взамен. Персонаж относится к людям, даже к соперникам, уважительно и справедливо. Персонаж ведет себя достойно. Персонаж умеет прощать. Персонаж дает людям кредит доверия. Открытость, отсутствие манипуляций. Честность, снисходительность. Персонаж благодарит соперника после игры, благодушно настроен. Персонаж открыто говорит о своих желаниях и потребностях. Персонаж просит о помощи, когда это необходимо. Персонаж помогает окружающим, когда может. Скромность. Персонаж подчиняется законам этики. Персонаж ищет правду и знания. Проверка фактов. Хорошие манеры. Персонаж сдерживает свое эго. Персонаж не пользуется противозаконными методами в своих или интересах других людей. Персонаж контролирует свои эмоции. Персонаж берет на себя ответственность. Персонаж вносит изменения, чтобы добиться улучшений. Персонаж остро чувствует, что правильно, а что нет. Персонаж живет согласно выбранному образцу поведения. Высокая самооценка. Отношение к окружающим как к равным. Персонаж защищает тех, кто в этом нуждается. Персонаж уважает и соблюдает закон. Персонаж выполняет обещания. Персонаж идет на жертвы ради безопасности окружающих. Чувство преданности сообществу или стране. Персонаж никогда не просит окружающих сделать то, на что не готов пойти сам. Связанные мысли. Я с самого начала вела себя честно. Он должен был поверить мне на слово. Я не герой. Просто поступил правильно. Вот и все. Эмми новенькая, но я ей доверюсь. На ее месте я хотел бы того же. Надо отвезти Марка домой, пока он не напился до бесчувствия. Связанные эмоции. Уверенность в себе. Решимость. Благодарность. Оптимизм гордость, удовлетворение. Положительные аспекты. Порядочные персонажи обладают внутренней силой и целостностью, благодаря чему пользуются большим доверием и уважением. Они делают то, что считают правильным, независимо от того, чего это им будет стоить. Тот, кто поступает порядочно, забывает про эго, и ведет себя совершенно открыто, демонстрируя силу своего характера. Отрицательные аспекты. Поскольку порядочные персонажи стараются видеть в людях лучшее, они могут стать мишенью для беспринципных людей. В результате их могут обмануть или использовать в своих интересах. Некоторые порядочные персонажи слепо доверяют организациям и людям и не замечают, что те недостойны подобной преданности. Если они не будут постоянно оценивать группы и людей, с которыми связаны, их действия могут принести вред, а не пользу. Пример из кино. Жан Вальжан, освобожденный каторжник из «Отверженных», старается поступать правильно и смотреть на окружающих как на равных. Его уважение распространяется на людей всех слоев общества, поскольку он с сочувствием относится к тем, кто борется за жизнь и свободу. Он проявляет уважение и способен на прощение. Это относится и к безжалостному инспектору полиции Жаверу, преследовавшему его на протяжении десятилетий, несмотря на то, что после совершенного поступка Жан вел достойную жизнь. Дополнительные примеры из кино и литературы. Марк Рамиус. Охота за Красным Октябрем. Арагорн. Братство Кольца. Кэмерон По. Воздушная тюрьма. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Амбициозность, двуличность, нетерпеливость, верность, подлость, неэтичность. Сложности для порядочного персонажа. Выбор между семьей и законом. Доверие персонажа предали. Желание добиться возмездия после трагедии, которую можно было предотвратить, гибель ребенка по вине пьяного водителя и так далее. Персонаж поступает правильно, даже когда это противоречит его желаниям.